нашим советникам и заявляла о скором переходе в контрнаступление против Японцев. В конце зимы и начале весны 1941 года главное внимание китайских государственных деятелей и всех дипломатов в Чуньцине было обращено на события, которые происходили в Европе. В каком направлении станет дальше развиваться гитлеровская агрессия? На запад против Англии или против Советского Союза. Другие государства, такие как Румыния, Болгария, Югославия или Греция, мало интересовали китайские власти. Они считали, что эти страны особого влияния на большую военную политику оказать не могли. Все ожидали вступления в войну таких гигантов, как Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. Английских и американских представителей в Китае Особенно интересовал вопрос о вступлении в войну Советского Союза. Американцы прямо спрашивали меня, будем ли мы и в дальнейшем помогать китайцам оружием. В беседах с американским военным атташе Барреттом мы дали понять друг другу, наши страны заинтересованы, чтобы китайцы продолжали оказывать сопротивление агрессору и не капитулировали перед японцами. В ходе этих бесед я выяснил, что американцы, кроме финансовой поддержки, решили оказать Китаю помощь и оружием, что они против развязывания гражданской войны в Китае, понимая, что следствием этого было бы ослабление его сопротивления японской агрессии. Вступив в должность военного советника Чан Кайши, я понимал, что без надежной и проверенной информации, без налаживания важных для моей работы контактов, мне будет трудно выполнять поставленные передо мной задачи. Большую помощь мне оказали мои помощники, хорошо говорящие по-китайски, Фомин и Андреев, которые имели большие связи с прогрессивными китайцами. Мы широко общались с ними. Зная, что Советский Союз искренне помогает китайцам, к нам приходили журналисты, корреспонденты, чиновники различных ведомств, чтобы познакомиться поговорить по различным вопросам внутренней и международной обстановки. Это давало нам возможность следить за настроениями, вникать в проблемы, волнующие различные круги общества. Мы старались вселить в наших посетителей надежду на успешное развитие революционных событий, укрепить уверенность в конечную победу Китая в национально-освободительной борьбе с японскими захватчиками. Они воспринимали наши слова с искренним воодушевлением. Короче, гостей у нас всегда было много, но и помощь в работе от вообще не была большая. Соответствующие китайские службы пытались подсылать к нам и агентов контрразведки. Мы быстро разоблачали их с помощью наших китайских друзей, но от себя не отталкивали и, держась при них осторожно, не давали им возможности узнать круг интересующих нас вопросов. Мы знали, что в наших помещениях были установлены аппараты подслушивания, но считали напрасным трудом их обезвреживать или ликвидировать. Наоборот, стремились через эту аппаратуру дезинформировать соответствующие службы. Во главе китайской контрразведки, агенты, которые следили и за нами, стоял Дай Ли. Этот деятель сумел войти в большое доверие к Чан Кайши. Главу китайской контрразведки никто из наших людей, а также из знакомых нам китайцев, не знал. Это был глубоко засекреченный деятель, конечно, антикоммунист, которого боялись все китайцы, но никто не мог похвалиться, что был знаком с ним лично. Возможно, я, часто бывая у Чан Кайши, видел его, здоровался с ним, вместе сопровождал Чан Кайши на осмотр советской военной техники. Откровенно говоря, я не добивался встречи с этим человеком и не собирался с ним о чем-либо советовать. Я никогда не замечал за собой наружную слежку, не только потому, что ее вели весьма искусно. Я не боялся этой слежки, поскольку, как главный военный советник, делал все открыто. Я и мои помощники не имели каких-либо намерений вмешиваться во внутренние дела Китая. Каждую неделю под председательством начальника генерального штаба и военного министра Хэй Циня происходило заседание военного совета, председателем которого... Официально являлся сам Чан Кайши, но его почти постоянно заменял Хаин Цзинь. Присутствие главного военного советника на этих заседаниях было обязательным. Он считался заместителем председателя военного совета.